Часть 2. Глава 49. Гандер, Ньюфаундленд. 11 сентября 2011 года. Софи смотрела из иллюминатора на пустое лётное поле. Паровозик багажных тележек, качаясь и подпрыгивая, приближался к самолёту. Такой контраст с тем, что творилось здесь 10 лет назад. Некоторое время спустя состоялся парад еле ползущих по серому асфальту поля школьных автобусов. 11 сентября 2001 года они забирали из Гандера тысячи перепуганных, сбитых с толку, измученных пассажиров, 38 международных рейсов и развозили их по временным пристанищам. Если бы она знала, что случится в её жизни в следующие несколько дней, наверняка осталось бы в зале ожидания. Так было бы лучше для всех. Вместе с раздражающе дружелюбными американцами она вошла через стеклянный коридор в терминал. По-прежнему вместительные гулкий, с огромной модернистской фреской на главной стене. Софи помнила, как удивилась, впервые увидев такое произведение искусства в этом захолустье. В центре зала по-прежнему стояли бронзовые птицы, только без сумочек и курток, как тогда. На торцевой стене под крупными буквами «Канада» и над портретом королевы Елизаветы II По-прежнему на древках висели флаги Великобритании, Канады и Ньюфаундленда. Новые виниловые кресла синего цвета были расставлены вокруг деревянных столиков. Даже пол остался прежним, гладким и блестящим, с чередующимися прямоугольниками разных оттенков коричневого. Десять лет назад вся мебель была придвинута к стенам. На свободном пространстве разместили столы сотрудников иммиграционной службы. Странно, она до сих пор хорошо помнила их белые форменные рубашки с закатанными рукавами и бутылочки воды, которую они бесконечно пили. Она до сих пор помнила, где стоял столик, за которым Мэвис раздавала всем прибывшим чай с печеньем, где она впервые встретила Сэма. Сейчас там просто какое-то дерево в горшке, которое следовало бы полить. «Да, дорогуша, что у вас?» Софи улыбнулась веселой женщине средних лет с химзавивкой на коротких рыжих волосах и в бирюзовых бифокальных очках. На белой блузке был приколот бейджик. «Привет, я Филис. «Я бронировала автомобиль. Моя фамилия Перри, Софи Перри». «Да, дорогуша, конечно, вижу вашу бронь». Филис протянула пачку бумаг. «Заполните эти формы». Прямо там же, на оранжевой стойке, Софи просмотрела бумаги, Поставила где надо подпись и вместе с водительскими правами и кредиткой протянула обратно Филлис. «У вас будут другие водители?» «Нет, только я». «Ты что, одна будешь колесить по нашему острову или к родственникам приехала?» «Нет, да, тётя, она живёт на побережье в Типетикл». «О, там сейчас прекрасно, последние деньки лета стоят, как раз захватишь их, а то к концу месяца уже и снег выпадет, коленями чую» филис скользнула кредиткой по аппарату и вернула Софи. «А ты, случаем, не племянница Элли Парсонс?» Софи удивлённо приподняла брови. «Как вы догадались?» «Говоришь, прямо как она». Филлис кивнула на портрет королевы на дальней стене и протянула Софи несколько листов с договором. «Англичанка, да?» «Да», — улыбнулась Софи. «Вы знаете мою тётю?» «О, не смеши меня, голуба!» филис покопалась в ящике с автомобильными ключами. Кто в наших краях не знает Элли и Флори? Они всегда в курсе всех новостей из Сент-Джонса и из рыбоперерабатывающей фабрики «Хартвиш». Фабрику 10 лет назад хотели закрыть, так они устроили такую забастовку. А нынче вот всё-таки закрыли. Сказали, что переводят фабрику в какое-то другое место на побережье. А куда? В Тепетикл сейчас почти ни у кого работы нет. Мы хотели заставить правительство что-то сделать, но бесполезно, у нас на острове всё закрывают. А на одной только рыбалке сильно не заработаешь. Кто помоложе, едут в Торонто или Альберту, где работу найдут. А куда деваться? Так что нам бы побольше таких людей, как твоя тётя, которые хотят всё это изменить. Она у тебя крутая, а ведь ей уж, считай, под 90». София сложила документы пополам и запихнула в сумочку. «Это точно». Филис указала на двери с изображением автомобильных ключей. Выедешь туда, тебя Дермос встретит, пройдёт вместе с тобой за машиной». Вместе проверите, что она в порядке. Смотри в оба на шоссе, туда лоси выходят. Против них только фонари работают. Загораются, когда лось вышел, и светит прямо в глаза. Она махнула влево. Тебе вот сюда, видишь, где вывеска? Правда, она сейчас сломана и не включается, так что ночью у нас найти тяжеловато, особенно если в первый раз тут. Фелис протянула Софи ключи от машины. Ничего, брат Дерма обещал починить скоро. Как раз к тому времени, как вернёшься. Но если вдруг не успеет, ты и теперь знаешь, где мы сидим. Софи взяла чемодан за ручку. «Спасибо, я запомню». «Твоя тётя будет чертовски рада видеть тебя. Передай ей привет от Филиса из Гандера. Она не знает меня, но ты ей скажи, что мы все здесь любим её и Флори». Софи вела Volkswagen Golf тревожно-красного цвета по ухабистому двухполосному шоссе вдоль побережья Гамбу среди серых скал и низкорослых елей. Сбираясь на горке, она видела мелькавшие внизу серо-стальные волны, вздымающиеся на фоне голубого неба и белые гребешки на них. То тут, то там мелькали одинокие, согнувшиеся под всеми арктическими ветрами тощие ёлки. Время от времени появлялись дощатые дома и рыбацкие магазинчики, выкрашенные в разные яркие цвета. Здания опирались на серебристо-серые от сырости и непогоды сваи. На деревянных пирсах лежали ловушки для лобстеров и крабов, стояли пришвартованные лодки. Софи сбавила скорости и попыталась вспомнить, куда поворачивал Сэм в тот день. Она тогда впервые села на байк, и её бархатный костюм от эскада был безнадёжно испорчен. Повернув направо, она вырулила на узкую ухабистую дорогу, по обеим сторонам которой росли узловатые сосенки. Где-то вдалеке, на берегу, Софи заметила маяк. Она обогнула заросшей травой пригорок, увидела несколько обшитых вагонкой небольших строений и остановилась рядом с заправочными колонками перед жёлтым гаражом, над входом в который светилась бело-синяя вывеска «Ирвинг». Довольно крупный мужчина с внушительным животом и обветренным морщинистым лицом выбежал ей навстречу, вытирая руки промасленной тряпкой. Эй, малышка, как дела?» «Спасибо, хорошо, заправлять меня не надо, просто проверьте, пожалуйста, масло». «Будет сделано, девонька. Можно воспользоваться вашим туалетом». Мужчина ткнул себе за спину пальцем и испачканным маслом. «Обойди гараж, там увидишь дверь позади». «Я помню», — сказала Софи и открыла дверцу машины. «Ты не узнаёшь меня, Винс?» Он прищурил свои покрасневшие веки и пристально посмотрел на неё. «Святый Боже, девушка Сэма, где ты была столько времени?» «О, нет, мы с Сэмом, мы просто друзья, ну, то есть были». Я не видела его 10 лет». «Да узнаю знаю я. Ты как уехал, он чуть крыши не поехал. Аж смотреть было больно». Винс поднял крышку капота и отвинтил крышечку. говорил ты и не позвонила ему, и не написала ни разу. «Но время лечит». Винс поднял на неё взгляд. «Жизнь продолжается, и всё такое». Он проверил масломер и недовольно вытер его тряпкой. «Эти, кто сдаёт машину в аренду, никогда не проверяют, есть масло. Нет. Хорошо, что заехала ко мне». «А Сэм всё ещё здесь? Птипятикал?» «Всё ещё. Живёт, поживает». Софи поспешила проглотить вопросы, которые были готовы вот-вот выпрыгнуть из неё. «У него кто-то есть? Он женился?» «Я приехала в гости к тёте на пару недель». «Ну, тогда Сэм точно узнает, что ты тут. Только, сдаётся мне, не сильно обрадуется». Поморщившись, Винс вытер руки промасленной тряпкой и смотрел, как Софи, хрустя гравием, быстро идёт по дорожке к гаражу и скрывается за поворотом. Чуть крышей не поехал, говоришь. Высокий мужчина в байкерском прикиде стоял в дверном проёме гаража и перебрасывал из одной руки в другую жестяную маслёнку. «Ну, Сэм, паря, тебя ж тогда так размазала». «Как она выглядит?» «Да, отлично, А тебе спрашивала». Я слышал. Он бросил Винсу маслёнку. Но это ничего не значит. Тут, поймав маслёнку, заметил. «Всё, что я знаю о женщинах, поместится на кончике удочки, но одно знаю точно». «Просто так они вопросов не задают». «Ты не знаешь, Софи», — хмыкнул Сэм. «Да ты тоже не больно-то её знаешь», — проговорил Винс, ткнул перочиным ножиком в горлышко маслёнки и, наклонившись над двигателем, залил густое чёрное масло внутрь байка. «Почему б тебе не поздороваться с ней?» «Байк в порядке, а мы с ней», — Сэм зашёл в гараж. «Всё равно скоро увидимся». Винс пожал плечами и бросил пустую маслёнку в ржавое мусорное ведро. Двигатель блестящего красного Kawasaki ожил, и Сэм выехал на дорогу. Остановившись, он проверил пробки, махнул Винсу и помчался в сторону Тепетикл. Почти в этот же миг послышался хруст гравия. Софи подошла, вытащила из сумочки бумажник и спросила. «Всё в порядке? Сколько я тебе должна?» «Двадцать два, ну давай двадцать, и мы в расчете." Дверца машины хлопнула, и Элли, как раз работавшая возле открытого окна Эркера, оторвала взгляд от акварели, бросила кисть в банку с водой и вытерла руки о фартук. «Она приехала!» Из задней комнаты вышла Флори в красной футболке, джинсах и клетчатой рубашке с закатанными рукавами. В левой руке она держала миску с маслом и сахарной пудрой, в правой — деревянную ложку. «Долгонько же она ехала!» — проговорила Флори, подходя к окну. Элли взглянула на наручные часики. «Что ты имеешь в виду? Она всего два часа назад звонила из Гандера». «Десять лет, Элли», — хмыкнула Флори. «Она ехала десять лет, не два часа». «Что ты такое говоришь?» Элли посмотрела на неё поверх очков в роговой оправе. «Она занятая женщина, практически в одиночку управлять тем самым архитектурным бюро в Нью-Йорке». Она могла бы звонить, если уж приехать не получается, да хотя бы с Рождеством поздравлять». «Да ладно, Флори, люди не всегда поступают так, как тебе хочется. За свои восемьдесят с чем-то лет я научилась понимать это и теперь не особо разочаровываюсь в людях. Я просто счастлива, что она приехала, и прямо на мой день рождения. Это ли не чудесно?» Флори пожала плечами. Странно, что она приехала вот так, спонтанно, раз она такая вся занятая, то есть жизнь у неё расписана на год вперёд, такие, как она, постоянно уже всё планируют и записывают. Флори, постарайся быть любезнее, она моя единственная племянница. Да просто ты меня убила, когда сказала, что она позвонила тебе из Гандера и сообщила, что едет к нам. Флори нахмурилась, разглядывая крем, который взбивала в миске. И Сэм ещё где-то запропастился с этим сливочным сыром, а без него морковный пирог совсем не торт. Сетчатая дверь вскрепнула, и Софи, подняв глаза, увидела Элли, которая стояла на крыльце в пурпурной расшитой блузе, закатанных джинсах, красных кедах и зелёном забрызганном краской фартуке. На кончике носа очки. Элли протянула слегка дрожащие руки. «Софи, ты приехала! Как я рада видеть любимую племянницу! И прямо на мой день рождения!» Софи улыбнулась ей и помахала ладонью. «Какая она крошечная!» «Намного меньше, чем я помню». Нервная дрожь пробежала по её спине. Я должна была поддерживать с ней связь. Почему ради всего святого я перестала писать ей? Почему ни разу не взяла трубку, когда она звонила? «Это же моя семья. или моя семья. Она такая хрупкая. Неужели мне казалось, что всё остальное важнее неё?» И позвонила ей только когда мне от неё что-то понадобилось. Не что-то, а чайка. София взбежала по ступенькам и обняла Элли. «Твоя единственная племянница, тётя, если, конечно, ты, ничего от меня не утаила». Элли крепко обняла её и поцеловала в щёку. «Давай, заходи. Флори готовит морковный торт. Правда, Сэм ещё должен привезти сливочный сыр для крема, потому что, как говорит Бекка, морковный пирог без крема совсем не торт». Внутри всё выглядело по-прежнему так же, как в тот день 2001 года, когда она впервые переступила порог этого дома. Те же бледно-зелёные цвета шалфея стены и полки магазина для туристов, натертый до блеска деревянный пол, белые прилавки с нарисованными Элли-открытками в коробках, банки с брусничным и яблочным джемом, красные упаковки хлебцев для подливы, которую тут подают к треске с салом и которую София так и не распробовала в прошлый раз. Огромный чёрный пёс с красной банданой на шее в припрыжку промчался из задней комнаты прямиком к сетчатой двери. «Это точно не Руперт?» «Нет», — покачал головой Элли. «Руперт умер несколько лет назад. Мы его похоронили за домом под тем старым деревом. А это его сын, Руперт II, но мы его называем Мишкой. Правда, похож на медведя?» «Вот, посмотрите, кого к нам кошки притащили!» Флори подошла к ним, держа в руках желтую миску с деревянной ложкой. «Тебе, наконец, надоел Нью-Йорк, и ты решила вернуться в наш рай земной?» София поцеловала ее в щеку. «Рада вас видеть, Флори. Как ваши таксы?» «Лучше всех, девонька, за щенками приезжают аж из самого Галифакса, А на днях даже из Торонто написали, представляешь? И собираются к нам прямо оттуда». Она посмотрела на Софи. Тебе придётся побольше открыток нарисовать, а то не хватит всем желающим собаководам, которые к нам понаедут. А всё потому, что наша Хильда стала знаменитостью, получила медаль как лучший производитель породы». «Ого!» — София от удивления подняла брови. «Да-да, как лучший производитель породы», — раздался мужской голос. София обернулась. В дверном проёме стоял Сэм. Всё такой же сухопарый в джинсах и белой футболке, в байкерской кожаной куртке. По летнему яркое солнце светило ему в спину. Мишка вился вокруг, размахивая чёрным хвостом, как флагом. Боже. София сделала глубокий вдох в попытке хоть немного унять тёплую волну, поднимающуюся где-то внутри неё. Ни у одного мужчины за все эти десять лет не было ни малейшего шанса. Никто из них не выдерживал никакого сравнения с Сэмом. Так почему же она ни разу не попыталась наладить с ним отношения? Не ответила ни на один его звонок. Ни разу не встретилась с ним. Люди же могут сохранять близости и на расстоянии. Она считала, что в этом нет никакого смысла. Думала, он просто исчезнет. Но он не исчез. «Чёрт возьми, Софи, ты прощёлкала целых десять лет». Сэм поставил пакет на прилавок рядом с рекламным плакатом горячего шоколада и, скрестив руки, опёрся на деревянную столешницу. Щетина его уже тронула седина. В чёрных волосах поблёскивали серебряные пряди, но коре глаза оставались прежними. Он посмотрел на Софи. «К нашей Флоре едут издалека. У неё и правда лучшие собаки получаются». Элли взяла Софи за руку и повела к стареньким разномастным стульям в Эркере. «Да, представляешь, в Сент-Джонсе несколько лет назад начали проводить соревнования пород, чтобы привлечь туристов. И ведь они поехали. И теперь постоянно заезжают к нам. Это даже забавно». Особенно, когда мы им треску подсовываем. Флори сморщила нос. Для поцелуев. Никто не слышал о нашей традиции. Везде треску только едят, а у нас ещё и целуют. Вот так. Ты увидишь, Софи, в пятницу у нас будет вечеринка в честь моего восемьдесят девятого дня рождения. Так что всех ждёт скрич, так эта традиция называется. Элли опустилась в старое деревянное кресло, выкрашенное фиолетовый, и улыбнулась ему сверкнув всеми морщинками. «На этот раз, Сэм, ты будешь играть на жутком посохе». О, наконец-то я дождался. Софи присела рядом с тетей за стол, заваленный её открытками и акварелью. «А где Бека? Я привезла ей подарок». «Она ещё днём ушла с Тоби Моллоем», — ответила Флори, заглядывая в пакет, который принёс Сэм. «Сказала, что они поедут проверить айсберг у Силпойнта. Обычно в это время айсбергов не видно, но сейчас вдруг стали появляться, откалываются от ледников Гренландии». Сказала, что принесёт льда с него и сделает мороженое. Представляешь, Софи, сколько бы оно стоило в Нью-Йорке? Мороженое из айсберга в Центральном парке. Самое чистое мороженое в мире. Сэм, сидя на стуле, резко откинулся назад. Надеюсь, она знает, что делает. Там сегодня неспокойно, да к экзаменам нужно готовиться. «Ох, Сэм, не будь старым занудой, им по восемнадцать», сказала Элли, «когда ещё развлекаться?» Вот это меня и беспокоит. Тоби — очень ответственный мальчик, а Бека всегда хорошо училась. Я уверена, она сдаст экзамены на отлично, хотя меня всё ещё удивляет её желание поступать в медицинский. Она же такая талантливая. Посмотри, как она шьёт, Софи. Элли подняла руку и показала свою вышитую блузу. И это всё она сама. И шила, и вышила. Красота же. Сэм стукнул стулом. Талантом счета не оплатишь, Элли. Кому как не тебе этого знать а профессия врача обеспечит ей хоть какую-то стабильность». Флори поставила миску с кремом на стул и подвинула синий стул. «А ты знаешь, что все эти ваши университеты считают детей, которых обучали дома, безграмотными дебилами? Грешно заставлять её сидеть за учебниками вместо того, чтобы позволить наслаждаться молодостью». Сэм протянул руку и провёл по краю миски пальцем, собирая крем. «Судя по тому, что я вижу, он облизнул палец». Тоби после закрытия завода живёт на пособие по безработице. Ну, немножко помогает мне в магазинчике. Так что увидите, он уедет в Альберту нефть добывать и разобьёт Бекке сердце. Поднявшись со стула, он взял с прилавка пакет хлебцев и направился к двери. Мне не нравится, что Бекка проводит с ним всё время. «Элли права, парень, ты рассуждаешь, как старый зануда», проговорила Флория, сунула палец вначале в крема, а потом себе в рот. «Приходи к нам вечером, я приготовлю обед Джикса». «Да, Сэм, приходи», — сказала Элли, сворачивая пакеты из-под покупок и протягивая его Флоре. «Устроим для Софии настоящий ньюфаундлинский приём». «Не понимаю, чего ты так хлопочешь». Сэм взглянул на Софи. «Она тут погостит немного, и потом опять пропадёт лет на десять». Софи посмотрела на него, потом перевела взгляд на Элли. «Простите, у меня столько работы, я даже не заметила, как время пролетело». Сэм кивнул, придерживая сетчатую дверь. «Ты была так занята, что даже не нашла минутки, чтобы позвонить нам. Кажется, в Нью-Йорке полно телефонов». И ушёл. Сетчатая дверь с грохотом захлопнулась за ним. Мишка, дремавший на полу возле кассы, скинул голову, неуклюже поднялся, проскакал мимо женщин и, протолкнувшись в дверь, понёсся за Сэмом. Блестящая чёрная шерсть развевалась и как будто несла следом.